Глава сорок «Ну, что ты решил, Янс? Слуга несколько досадливо дернул плечом, не зная толком, что ответить. Прошли годы с того момента, как он мечтал заработать денег и начать собственное дело. Последние годы были посвящены ведению хозяйства Эрика, и служба эта была довольно интересной. Многому он научился у Зангира, пусть брак ее будет счастливым и благополучным, многому у Эргера — На попечение Йенса были и финансы Эрика, и служба. Он дорос от подаренного Раджаном, раба-переводчика, до должности... Пожалуй, если переводить на привычной этой стороне должности, то Йенса смело можно было назвать костеляном. Он рассчитывался со слугами и сам покупал рабов для хозяйства, если видел в том нужду. Он следил за поставками продуктов, тканей и корма для животных. Он сам решал конфликты между слугами, не обременяя хозяина мелкими заботами. Барон стоял довольно высоко на социальной лестнице Джолира, и за годы хозяйства изрядно разрослось. По сути, пусть слуга и числился там рабом, но должность он занимал Костелянскую. Хозяин никогда не был скуп, и все подарки, полученные за время управления и приведенные еще до отплытия в звонкое золото, позволяли Йенсу начать собственное дело хоть сегодня. Проблема была в том, что за время жизни в чужой стране интересы бывшего раба изрядно сместились. Тем более, что, ступив на землю Англитании, он автоматически перестал быть рабом. Начинать сейчас с нуля, с мелкой торговли, становиться купцом, над которым власти на любой, даже не слишком значительный чиновник герцога, Йенсу точно не хотелось. «Да, у господина Эрика нет сейчас не то что собственного хозяйства, но даже дома», Но вряд ли при его деньгах господин долго будет довольствоваться съемным домишкой на окраине города. Скорее всего, вскоре появятся и свои земли, и свое хозяйство. Йенс вполне мог бы заняться всем этим. Тем более, что Эрик дал ему право выбора. «Мой господин, если бы вы мне чуть больше рассказали о своих планах, я бы лучше понимал, как мне устроиться самому». «Знаешь, Йенс...» Эрик задумчиво вздёрнул левую бровь, чуть помолчал, подбирая слова, и закончил. «Я пока и сам не знаю, как можно назвать мою ближайшую цель. Забавно выходит, что получить нужно знаю, а как обозначить цель — не понимаю». После визита к своей жене господин вел себя довольно странно, но до сих пор собственными мыслями и планами не делился. Однако сейчас, когда Йенс отправил нанятых горничных на кухню и лично накрыл стол к ужину так, как иногда делал это в Джалире, пришло время обсудить накопившиеся проблемы. «Мой господин, вы собирались дать супруге приданное и поискать ей достойного мужа. Если хотите, я постараюсь помочь вам с подбором кандидатур». «Ого, когда же ты успел обзавестись столькими полезными знакомствами?» «Не так много у меня знакомств здесь», — усмехнулся Йенс. Но я всегда умел внимательно слушать сплетни прислуги, так что, если захотите, я смогу подобрать несколько вполне достойных мужчин и собрать о них информации побольше. В том-то и дело, Янс, что прежде чем пройдут еще пять месяцев и моя жена сможет получить развод, я хотел бы больше узнать о ней, а не о ее будущих мужьях. История первой брачной ночи Эрика и Йенсу была неизвестна, и хотя сам Эрик вспоминал о ней с юмором и улыбкой, все же это была не та ситуация, которой можно было бы хвастаться. На взгляд Йенса семейная жизнь хозяина выглядела так. Они поженились очень молодыми, по воле родителей или опекунов, господину стало скучно жить с этой женщиной, и он пустился в путь, надолго остановившись в Джалире. Сейчас колебания хозяина по поводу развода казались Йенсу странными. «Мой господин!» Появились какие-то препятствия на пути к вашей цели? Эрик чуть недовольно поморщился и ответил. Да нет, никаких препятствий не появилось, но Эрик помолчал, а потом сформулировал. Я хотел бы больше узнать о том, как Бранна сожила все это время без меня. Вот как раз такая мысль была янсу доступной, понятно. Хозяин хотел выяснить, не позорила ли жена его имя все эти годы, и является ли она особой достойной той награды, которую господин ей предназначил. В выполнении этой задачи Йенс не видел никаких сложностей. «Мой господин, если хотите, я узнаю все о том, как жила бронесса». Янс вопросительно посмотрел на барона, дождался согласного кивка и неожиданно понял, что именно сейчас заодно решил и собственную судьбу. Барон предлагал ему получить на руки документы, удостоверяющие его Йенса личность, и заняться тем, что ему по душе. Второй вариант остаться рядом с бароном в качестве доверенного слуги тоже был достаточно соблазнителен. Тем более, что торговля не слишком интересовала Йенса. Так что именно сейчас он сделал свой выбор. Он остается с бароном. Эрик появился в герцогстве как иностранец, Раджан Лагар справедливо снабдил его необходимыми документами, по которым он, барон Эрик Морей Эммануэль фон Герберт, числился подданным Раджана. Чтобы вернуть себе титул и имя, нужно было обращаться в канцелярию герцога и предоставить несколько свидетелей, которые смогут опознать его. Об этом Эрик беспокоился не слишком сильно, тем более что он не собирался нарушать собственное инкогнито еще несколько месяцев. Потом, когда Эльза спросит себе развод и получит его, можно будет объявиться и найти свидетелей. Возможно, жив еще опекун. Но даже если мерзкий старик помер, есть воспитанники-дворяне, которые жили в его доме и наверняка смогут опознать Эрика. Есть законник, слово которого может оказаться весьма веским, а также его помощник, который тоже мог запомнить юного барона. Есть бывшие соседи по поместью и даже та девица, в которую Эрик был слегка влюблен. А как же ее имя? Впрочем, это не важно. Важно, что существует достаточное количество людей, способных подтвердить его личность. Просто торопиться с этим, господин Барон, не собирался. Пока же для всех любопытных, в Вальдеборге поселился иностранец, приехавший по своим делам. У этого самого иностранца оказался расторопный слуга по имени Йенс, который буквально в течение нескольких дней наладил небольшое, но весьма удобное хозяйство. Закупил легкую коляску и несколько очень неплохих коней нанял прислугу в дом, а также кучера и конюха, озаботился доставкой продуктов и прочими важными вещами. В глазах соседей иностранец не выглядел слишком богатым, а оказался просто достаточно обеспеченным. О нем знали слишком мало, но сплетничали достаточно много. И хотя иностранец не пытался поддерживать какие-либо отношения с соседями, но некоторые матери семейств поглядывали на него с интересом, подозревая, что молодой мужчина — холост — И вполне сгодится в мужья, подрастающей дочери. Нанятые слуги, хоть и любили, по примеру, слуг всего мира, посплетничать, а хозяине не знали ничего. А вот Йенс, который прибыл вместе с иностранцем и, разумеется, мог бы просветить соседей и о семейном, и о финансовом положении господина, к огорчению сплетниц оказался на редкость молчаливым и неприятным типом. Так что все новости из жизни загадочного иностранца соседи узнавали с опозданием даже такую важную новость, как посещение некоего кладбища. На этом самом кладбище, запретив кучеру ходить за собой, иностранец пробыл достаточно долго и вернулся с таким странным выражением лица, что кучер заподозрил какую-то важную тайну. Этот самый кучер Петерс, когда кухарка вдовы Можер зазвала его на чашечку взвара, так и рассказывал. «На вроде когда аж плакал там». «Очень, уж любопытно, кого ж он там схоронил!» Кухарка вдовы Можер Нестра отличалась не только изрядным любопытством, но и длинным языком. Сейчас, угощая знакомого, она очень рассчитывала получить в обмен на чай с белыми, подчерствевшими булками, какую-нибудь вкусную сплетню. Петр пожал плечами и ответил. «Кто ж его знает? Может, и родня какая!» предположил он, а потом на секунду задумавшись ляпнул а еще сказывают, что завсегда убийц на место преступления тянет». Тут они с кухаркой переглянулись. Заметив, какое впечатление произвели его слова на достойную женщину, с боязливо добавил «И нашего ума это дело». Кучер и сам понимал, что на кладбище хоронят людей, а если бы и было убийство, то вовсе не там, и ляпнул он шокирующую фразу просто для поддержания беседы, неожиданно даже для самого себя — А сейчас, глядя на загоревшиеся от его слов глаза кухарки, испугался последствий нелепого предположения. Только ты не языком поменьше, мили. Мало ли чё и как. Не наши с тобой дела, а вовсе даже господское. Петр споднял кривоватый указательный палец и погрозил им приятельнице, надеясь пристрожить болтушку. Нестор яростно закивала, подтверждая, что да, да, конечно, это вовсе не её умодело но тем же вечером поделилась потрясающими сведениями и собственными опасениями с Катрой, кухаркой из особняка господина Борона. Вот э, на этих самых песочных картинках она и сделала себе состояние. Айенс протянул барона небольшую стекляшку в изящной тоненькой рамке и добавил «Переверните ее, мой господин». Слушая сведения, раздобытые слугой, Эрик с трудом сдерживался от одной единственной фразы — «Обалдеть!» — по совету Йенсу он легонько толкнул стеклышко, и оно действительно перевернулось. В некотором оцепенении барон наблюдал за тем, как струйки песка разного цвета прихотливо рисуют красивый горный пейзаж, на который тонкой белоснежной пыльцой, напоминающей снег, ложится белая пудра. «Делают их разного размера. В самые дорогие, говорят, добавляют настоящий золотой песок», — продолжал Йенс. Дождавшись, пока картинка прорисуется полностью, несколько растерянный от избытка информации, Эрик снова перевернул стекло, размышляя. Потрясающе. Нет, конечно, она и тогда показалась мне очень буйкой, но ведь сдвинуть с места такую махину — просто уму непостижимо. Бедная дворяночка, без связи, без помощи. Подружилась с ходит во дворец как к себе домой, купила особняк с парком в городе. Ну что это за дурацкие разговоры о каких-то там женихах? Вообще-то она замужем? Маркиз еще этот? Может быть, Янс что-то путает? А еще мой господин горди сплетничает, что наследник у нее патент отберет? Как-то отберет? Это долгая история, господин. Эрик встал из-за стола и даже тряхнул головой, чтобы привести мысли в порядок. Слуга почтительно замолчал, понимая, что именно сейчас хозяин принимает какое-то решение. Барон прошелся по комнате, постоял у окна, задумчиво барабанил пальцами по подоконнику, вернулся на место и задал неожиданный вопрос. — Янс, ты точно решил остаться у меня? — Да, мой господин. Я уже привык управлять хозяйством и заниматься торговлей не хочу. — Тогда больше никаких, господин. Мы вернулись из жалира навсегда, и нужно привыкать к местным обычаям. Господин барон, вот так будет правильно. Ты понял меня? — Да, господин барон. «Что ж, тогда прикажи собрать ужин и расскажи мне поподробнее про патент и про маркиза».